Валентина Дегтева, Муза села на варенье, вверх тормашками. Иногда на собаку Дуньку находила романтическое настроение. Тогда она ложилась на спину и смотрела на мир вверх тормашками. Считая хвост, тормашек было ровно пять. И что это она там видит? думала Нинка, заглядывая в ее честные собачьи глаза. Так они обе и лежали, свесив головы из дивана. «Ой, вот странно как!» – размышляла Нинка. «Сколько сразу всего на потолке получилось! И телевизор, и буфет, и тапочки! И как это оно там держится?» А собака Дунька думала о том, как украла утром у папы карандаш. Съела его – И что ей теперь за это будет? Вот как хряпнется сейчас все это вниз, Думала Нинка, то есть вверх. Ой, но я и не думаю переворачиваться. У меня теперь тоже это, ну, как ее, Меланхолия, подумала собака Дунка. Вот какие умные слова она знала. Тут с буфета чашки падать начали, На потолок, то есть на пол. То есть, это неважно, хрябс, блямс, еще два хрябс, и вот уже буфет покачнулся. А Нинка думает, как летят красиво, ни за что не встану. А собака Дунька думает, зря я все-таки карандаш съела, ластик-то вкуснее будет. С пола все-таки и сыплется стулья, веники, носки, чайники, весь потолок засыпала. А посередине люстра как гриб торчит. За окном скамейки с земли срываются. Старушки с кошками верхом на них с неба улетают. Дождь льет в обратную сторону. Только ковер остался, думает Нинка. Сейчас нас им накроет. Ой, а он такой противный, пыльный. Собака Дунька от страха глаза ушами закрыла. Сверху на нее миска собственная упала. и тут вошел Папа поскользнулся, перевернулся и вниз летит. Вот-вот воткнется головой в горшок с фикусом. тут ты Нинка и вскочила. И собака Дунька вскочила тормашками вниз. И, всрез, и все сразу на место начало падать. Носки, чашки. Папа. Сидит папа ковром, накрытый на буфете, и ничего не понимает. А Нинка думает, вот до чего же романтика доводит. А собака Дунька думает, мебель-то надо бы приклеить.